Первый день айвановского отпуска Тэш сделала все, чтобы ускользнуть из дома одна, но он подкараулил ее на кухне. «Снова за руль?» — дружелюбно поинтересовался Айван, потягивая кофе. «Что скажешь, если я поеду с тобой?» «Будет скучно», — предупредила она, стараясь допить свою чашку побыстрей. «Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я скажу такое про уличное движение Фарбар Султане. Век живи, век учись». С тобой мне никогда не скучно. Она стрельнула в него нервной улыбкой. И в машине мало места. Я не против потесниться. Интересно, сколько раундов подряд она сможет уклоняться от прямого ответа? Он на мгновение понял, почему Саймона эта семейка просто завораживает. Но тут Тэш прекратила спорить и согласилась, чтобы он пошел с нею в отель, где, как выяснилось, она коварно разместила подкрепление, Сам того не желая, Айван обнаружил, что теперь тоже назначен шофером и должен возить по городу оставшихся аркв вплоть до самого обеда. За обедом к ним присоединился Бай, который все это время таскался вслед за изумруд, судя по виду, и его настиг облом. Поскольку отвлекающие маневры продолжались, Айван предположил, что толк от них был. Это вежливое увиливание продолжалось в том же духе весь день. Лишь благодаря случаю, просчету противника и пару раз произнесенной светской лжи, Айвен ухитрился снова пересечься со своей женой в собственной квартире. На дворе была уже ночь, пора в постель, и Тэш переодевалась, но не в пижаму, что правильнее было бы назвать, раздевалась, а во что-то грубое, удобное и простое, скорее подходящее для похода в лес, чем для прогулки по ночному городу. Она охнула и удивленно оглянулась, когда он вошел. — Привет, красотка! — Айвен поцеловал ее, но даже ответный поцелуй показался ему уклончивым. Что стряслось? — Просто еще кое-какая работа для моей семьи. Ложись, не жди меня. — В этот час? — Ты сейчас должна быть в кровати. — Со мной! Айвен потерся носом о ее шею. Ты же выскользнула из объятий, которые он чудом умудрился не превратить в захват. — Возможно, нам вместе на бараяре осталось совсем немного. У Гули сложности с продлением визы. — Прекрасно. — Нет, стоп, вовсе не прекрасно. — Но к тебе-то это не относится, леди форпатрил Она протянула что-то неопределенное. Теперь она не просто уклонялась. В ее глазах отразилась паника. Совсем ничего забавного. — Тэш, — вздохнул он, — нам надо поговорить. — На следующей неделе. Следующая неделя будет как раз, а сейчас я должна бежать или опоздаю. Не на следующей неделе, а прямо сейчас. Он поймал Тэш за руку, она трепыхнулась в его хватке, но окончательно руку не выдернула и усадил на край кровати рядом с собой. Она ответила напряженной улыбкой, не разжимая губ. Начинать говорить первой она определенно не собиралась. Что ж, тогда начнет он. Тэш. Про то, что происходит с тобой и твоей семьей, я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. — Хм, — отозвалась она, — ведь поддержать разговор не значит признаться. Держу пари, мне известно даже то, чего не знаешь ты. Как ты можешь это знать, когда даже не знаешь, что знаю я? Это невозможно. Ну, логически. А если бы ты знал, то не спрашивал бы. «Не так давно Саймон его подловил с помощью такого же оборота фразы», — устало припомнил Айвен. «По сути, такого же». «Тэш, я знаю, что твоя семья разыскивает некий цитагандийский бункер времен оккупации или что-то из его содержимого. Бункер залегает под сквером перед зданием СБ. Вы разметили его положение на карте, когда танцевали там в прошлые выходные». Она на мгновение застыла и, наконец, выговорила. «Ну, и что?» «За нами наблюдал Саймон. Саймон с вами заодно». «Они с папой... Да, нашли общий язык. Ты наверняка это уже понял». «Я понял. Только Саймону известна одна вещь, которую ни один Арква не знает». Он выжидал. «Может, что-то заставит ее заговорить? Сказать что угодно». Она изо всех сил сжала губы, стараясь не дать словам вырваться на волю и тем более не выдать любопытства, и все же оно победило. И что же это? Айван чувствовал себя неотёсанным мужланом. Нет, выходило совсем незабавно. Этот бункер нашли и вычистили много десятилетий назад, когда только начинали строить здание СБ. Да, бункер на месте, только в нем ничего нет». «Саймон вас всех подставляет!» «Вот скользкий ублюдок!» «Нет!» — отрезала она. Но все же капелька сомнения прокралась в ее голос. «Быть не может! Бабушка бы знала и баронесса тоже!» «Это так! Он пуст!» «Капкан, в котором даже нет наживки!» «Не пуст! Когда Тэш что-то вобьет себе в голову, она может себя вести со слиным упрямством!» «Пуст! Не пуст!» Ее упрямо стиснутые зубы разжались достаточно, чтобы она произнесла, и я могу тебе это доказать. — Как? — Не скажу. Да, отводить глаза она определенно навострилась. Должно быть, сказалась недавняя практика. Но я заключу с тобой сделку. э пари, если это больше по-бароярски. — Какую сделку? То есть пари. Если лаборатор... Если бункер пуст, я исполню твое желание. В том числе и... Остаться на Бараяре? Сумеет ли он превратить это париву ловку, благодаря которой ей придется остаться? Он удержал эту мысль, уже готовую сорваться с языка, потому что было неясно, сочтет ли ее Те жемчугом или жабой. — А если нет? — Если он полон, тогда ты исполнишь мое желание. Она наморщила лоб, размышляя. — Это равные ставки, не так ли? — А твоим желанием будет... — Что? Айвен уже выучился быть осторожным с джексонианцами, предлагающими сделку. Уф. Тэш на мгновение озадачилась, но соображала она быстро. Для начала ты поможешь нам с переноской. Ты большой и сильный. И еще ты должен будешь держать рот на замке. Молчать обо всем, что увидишь или услышишь. И не жульничать. Никаких никому намеков и подсказок. А потом, может быть, еще кое-что. Кажется, ты прибавляешь к своей сделке еще и еще. А чего ты боишься, если и вправду думаешь, что бункер пуст? Так что же? Стоит ему полагаться на Саймона? У Айвана язык не поворачивался поставить в одном предложении Саймон Элиан и ошибся. Хотя тетя Корделия рассказывала, что прецеденты бывали. А уж она-то знает. Но если и бывали, то нечасто. «А это почти то же самое, что никогда. И вообще, со своим пари Айвон лишь берет пример Саймона. Интересно, сумеет ли он потом построить на этом свою линию защиты? Что-то не слишком верится. Так или иначе, но кровь прольется. Нет-нет, мыслить сейчас в таком направлении ему явно вредно». «Хорошо», — услышал Айвон собственный голос. Похоже, ни одна Тэша в этой комнате умирала от любопытства. Сделка. Он предпочел бы запечатать сделку поцелуем, но Тэша вместо этого по-арквовски твердо пожала ему руку. А еще, — добавила она, поворачиваясь к двери спальни, — захвати пару тапочек.